В один из таких замечательных дней человеческих именин мы с отцом были где-то на Бадалыке. Название места осталось, должно быть, еще со времен татаро-монгольского нашествия, что километрах в тридцати от города. Запасали сено на зиму. Отец косил, а потом вместе уже высхшую траву небольшими охапками носили к повозке. До подобные заготовки отец брал меня не впервые. На сей раз он не нашел ничего остроумнее, как косить траву на военном полигоне стрельбище, где совсем невдалеке били плоские фанерные домики-мишени и такие же сплюснутые и смехотворно миролюбивые танки, и даже их темно-бурый цвет не делал их внушительнее и опаснее. Однако смешного было не так уж и много. Скорее, это было безумием но отец, увидев здесь сочные свежие травы, не мог удержаться, чтобы не накосить их для своего любимца, старого Мерина. Опасность была явной, хотя бы уже потому, что в этой ядреной траве то тут, то там валялись полувзорвавшиеся, начиненные небольшими металлическими шариками снаряды, а местами так и целые лежали, и хотя все устремления мальчишек моего возраста были мне не только понятны, а просто-напросто, и не в меньшей степени были и моими, не помню, что меня уж очень тянуло нагрести полные карманы этой дурацкой шрапнели. Настроение, несмотря на необычность обстановки, было не очень романтическое, скорее, напротив, тревожное, неуютное, и все время пересыхало горло. Я старался поймать взгляд отца, но ему, как видно, все было нипочем, и он с азартом и увлеченностью Косил, полагая, должно быть, что его этким полуметровым снарядом не очень-то и слалишь. И все это так, и все действительно хорошо. Только как же я-то? Однако все вдруг изменилось. Прервав мои размышления, все стало тревожным и даже непонятным, пугающим. Отец как ошпаренный бросился в траву жестами и нетерпеливым шиканьем заставляя меня сделать то же самое. Было ясно, что вот-вот сейчас сыт тарарахнет, и ни почем пропадет моя головушка. Вот уже приближение какого-то грохота ветром донесло. Сейчас все, конец. Подъехала небольшая грузовая машина, полуторка, так называли ее тогда, Это значит, что полторы тонны груза она могла легко и свободно вести, и ничего бы с ней не случилось, и колеса остались бы на месте, и сама она нисколько бы не развалилась. Но это были не единственные ее положительные параметры в характеристике. У нее, например, была деревянная кабина, и у непосвященных людей сейчас это, пожалуй, может вызвать улыбку и совершенно напрасно. Летом зной сидишь в ней, как у себя в домике на садово-огородном участке, Ни жары, ни зноя, и разница в том только, что там сосны скрипят, а здесь сама кабина. Ну, понятно, что я позволяю себе некоторое ехидство в адрес этого детища машиностроения в ту довоенную пору с позиции полувекового научно-технического развития всей нашей цивилизации, а не только нашего отечественного автомобилестроения.